Глава одиннадцатая. Ну а потом события стали развиваться с такой пугающей быстротой, что город переходил от неверия к растерянности, потом к негодованию, а когда в форт Ламин начали слетаться репортеры из крупных газет, все вокруг почувствовали приступ гордости. Подобное могло произойти только в чаде, говорили не без самодовольства даже те, кому вся эта история уже давно осточертела, и вдруг у людей в душе что-то шевельнулось. Ланжевьель, имевший разрешение охотиться на слонов, постоянно топтавших его плантации и огороды туземцев, был доставлен на санитарном самолете в больницу Форт-Лами с пулей в бедре. Он ничего не видел и ничего не слышал. Просто в ту минуту, когда он собирался выстрелить в самого красивого самца из стадов сорок слонов, которые намеревались опустошить поле, его левую ногу прошила пуля. Люди заволновались. Колониализм доживал свои последние часы, но не желал этого знать. В Кану, в Британской Нигерии, вспыхнула борьба между сторонниками и противниками федерации. На востоке Мау-мау жгли и заливали кровью самые мирные территории Африки. С севера грозно заявляла себе ислам, надвигавшийся все теми же древними путями работорговцев. Наконец, на юге Африки политика буров разбередила в душах чернокожих застарелые раны. Стрелявшего не нашли. А потом Хаос, двухметровый детина распухший от укусов москитов в тростниковых зарослях чада, где он ловил слонят, поставляя их половине зоопарков мира, был принесен на носилках в фельдшерский пункт в Ассуа. Он рычал на своем родном голландском, извергая такие многословные ругательства, каких еще не слыхивали в колонии, хотя там имели кое-какой опыт. Задницу у него была прострелена того же калибра пулей, которая так не своевременно помешала прекрасному выстрелу Ланжевеля. Хас, этот оригинал, знал повадки слонов лучше, чем кто бы то ни было. Его обуревали злость и бешенство, и лишь спустя два дня он смог отвечать на вопросы не одной только бранью. Лежа на животе... О нем заботилась медицинская сестра, которая посыпала, обрызгивала и смазывала задницу хаоса с суровым, но ангельским усердием. Он проклинал шелшера, тщетно пытавшегося угостить его вонючими сигарами, но в конце концов с отвращением ворчливо сообщил кое-какие туманные сведения. Он, как и каждый вечер, пошел в загон, где содержались пойманные слоны. В то утро он заполучил новенького, просто младенца. Слоненок стоял неподвижно, боком загородки, несмотря на настойчивые приглашения других узников поиграть. Хоботом он обхватил ветку куста, словно надеялся, что из кончика этого воображаемого хвоста вдруг возникнет его мать. Еще утром он семенил за ней, как положено, можно сказать, за ручку, и Хаасу пришлось устроить целый фейерверк, чтобы слониха обезумела и на несколько мгновений утратила материнский инстинкт. Стадо разбежалось в разные стороны, оставив самого маленького, который застыл на месте. Он стоял на прямых ногах и мочился от страха. Хаас обвязал ему шею веревкой и сопровождаемый двумя черными помощниками потащил за собой мать убежала со стадом но как видно смелости ей было не занимать или сердце изнывало потому что она с отчаянным ревом часами кидалась на удачу в заросли вынюхивала подняв хобот запах своего детеныша хас прервал рассказ и мрачно поглядел на Шелшера. «А вы знаете, что у слонов есть свой язык?» — спросил он. «Каждый раз, когда мать зовет детеныша, который попался мне, я всегда слышу один и тот же звук. Три ноты. Вроде этого». Он поднял голову и разразился на удивление выразительным ревом, полным неизъяснимой тоски. Сестра милосердия пулей влетела в комнату и захлопотала возле раненого. «Бедный месье Хаас! Ну, потерпите же немножко!» — взмолилась она. «Я вам сделаю на ночь укольчик». Хаас произнес несколько слов по-голландски, и сестра поспешно удалилась. «Короче говоря, эта мамаша казалась мне на редкость решительной, и я принял меры предосторожности». Лагерь находился всего в десяти километрах от места поимки, и я не был спокоен. Я посадил двоих туземцев на акации и приказал смотреть в оба. Перед заходом солнца поехал проверить, не дрыхнут ли они. Конечно, они дрыхли. Слоненок по-прежнему цеплялся за ветку и печально гудел. Хас тоже печально загудел носом я его раза два шлепнул по заду и уже собрался возвращаться, но услышал знакомый шум урагана который несся сюда по земле со скоростью в сто километров он радостно осклабился я его тысячу раз в жизни слышал а еще чаще видел по ночам во сне, но всякий раз словно впервые такое то на меня производит впечатление Так и хочется взлететь вверх и там и остаться, верхом на облаке, с которого все видно. Этот шум, когда он стихает, будто делает землю более пригодной для житья. И почти в ту же минуту я увидел перед собой слониху. Она появилась с резвостью горы, которая вот-вот на вас свалится. Я приложил приклад к плечу, но в тот момент, когда хотел выстрелить, Получил пулю в задницу. Шелшер задумчиво курил. Гора пронеслась в трех метрах от меня, словно не заметила, продолжал хаос. Не заметила, и все. Ей как будто не было ни малейшего дела до моей репутации. В голове у нее умещалось только одно — ее детеныш. Она сбила загородку, слоненок впился в нее, как блаха и они рысью двинулись в чащу. — А кто же пустил пулю? — спросил Шелшер. В лице Хааса появилась хитреца. — Да это же мой идиот Абду! — проворчал он. — Последний раз даю ему в руки ружье. Думал, наверное, спасти мне жизнь, но рука дрожала. — Я с вашими слугами разговаривал, — сказал майор. Вы им крепко вбили в голову, как надо отвечать, но недооценили престиж мундира. Все, что им известно, что вас нашли залитым кровью и произносящим непотребные слова. Хаос сделал вид, будто примирился с неизбежным. Ладно, я вам все расскажу как на духу, но пусть это останется между нами». Если правда выйдет наружу, я стану посмешищем всей колонии. Шелшер молча ждал. А правда в том, что когда я увидел, как на меня бежит слониха, то совсем потерял голову, нацелился не туда и сам влепил себе пулю в зад. Шелшер встал. Хорошо, сказал он. Так я и думал. Не пойму только, почему вы покрываете того, кто стрелял. Старый голландец поднял голову. Лицо у него было серьезное и немножко грустное. Представляете себе, Шелшер, я ведь тоже люблю слонов. Думаю даже, что люблю их больше всего на свете. Если я взялся за это ремесло то потому что оно позволяет мне вот уже тридцать лет жить среди них, узнать их поближе. И к тому же я понимаю, что каждого слона, которого ловлю, я спасаю от охотников, от клещей, ран и москитов. Да, москитов, слоны к ним особенно чувствительны. Но я загубил десятки слонят, прежде чем научился их кормить, прежде чем понял, например, что без грязной воды чада, определенной к тому же температуры, они дохнут. И ведь дохли. Вы видели лежащего на боку полумертвого слоненка, который глядит на вас такими глазами, что, кажется, в них выразились все человеческие чувства, которыми мы гордимся и которых на самом деле лишены напрочь. Да, я тоже люблю слонов. Настолько, что когда мне случается молиться, у каждого бывают свои минуты слабости. Единственное, чего я прошу, это чтобы после смерти я мог уйти с ними туда, куда уходят они. Остаться с ними, а не с вашим братом, и зарубите себе на носу, что я ничего не видел, ничего не слышал. А насчет пули у меня в заднице, я ее заслужил. Да и кто вам сказал, что это пуля? Может, просто газы не туда вышли?» Он с вызовом посмотрел на шелшера. А майор спрашивал себя, что вынудило такого человека, как Хаас, жить тридцать лет в одиночестве среди москитов чада. Его всегда удивляла та искра мизантропии, что таят большинство людей, и которая может вдруг разгореться и принять странные неожиданные формы. Он вспомнил старых китайцев, которые не двинутся с места безлюбимого сверчка, о тунисцах, которые приносят с собой в кафе свою птицу в клетке, об индейцах Перу, проводящих целые дни уставясь на зерна мексиканского кустарника, которые прыгают, потому что в них живут червячки. Он слегка удивился, что хаос верующий. Тут была какая-то неувязка. У Бога, правда, нет холодного носа, который можно потрогать, почувствовав себя одиноким. У него не почешешь за ухом по утрам? Он не машет, завидя вас хвостом, и не шагает по холмам, держа хобот по ветру и хлопая ушами, отчего лицо человека озаряется счастливой улыбкой. Его даже не поддержишь в руке, как хорошо разогретую трубку. Но поскольку пребывание на земле может затянуться на пятьдесят, а то и на шестьдесят лет, неудивительно, что люди в итоге покупают трубку или прыгающие стручки мексиканского кустарника. Он сам провел 15 лет в Сахаре, во главе отряда мехаристов, и это были самые счастливые годы его жизни. Это правда, что в пустыне меньше нуждаешься в обществе, быть может потому, что постоянно и почти физически общаешься с небом, которое заполняет все вокруг. Шелшеру хотелось растолковать все это хаосу, но годы в Сахаре, поубавили майору красноречие. Вдобавок он сознавал, что некоторые вещи, глубоко тобой прочувствованные, меняют свой смысл, обрастая словами. Так что ты не только не можешь этот смысл выразить, но и сам его теряешь. Он часто спрашивал себя, справляются ли вообще мысли со своей задачей. Может быть, они лишь нащупывают истину, Не состоит ли подлинное зрение в другом? И нет ли в мозгу у человека еще неиспользованных нервов, которые когда-нибудь превратят эти мысли в безграничное видение? Он сказал, я не так уж уверен, что дело тут исключительно в животных. А в ком же, по вашему? Шелшер хотел ответить что людям позволено нуждаться и в другом обществе, но почувствовал, что подобное замечание и даже сама мысль не вяжутся с мундиром, который он носит. Быть может, это запало в его сознание с тех пор, как он был молодым выпускником Сенсира и весь его горизонт ограничивался узкими погонами младшего лейтенанта. Лицо Шелшера было непроницаемо, Но в душе он улыбнулся, вспоминая свою юность. Долгие годы мундир оставался для него символом того, чего он с самых ранних лет больше всего ждал преданности установленному порядку. Преданность исключала кое-какие поступки, кое-какие душевные движения. Поэтому он оставил свои размышления при себе. Тем более, что в последние годы все меньше и меньше испытывал потребности обмениваться мыслями с другими. Главным образом еще и потому, что мысли принимали у него форму вопроса. У него не осталось ничего, кроме толики любопытства. — В чем же тут дело, по-вашему, если не в слонах? — повторил Хаас уже угрожающим тоном. — В другом, — неопределенно ответил Шелшер. Голландец, прищурив глаза, смотрел на него с крайним возмущением. — Знаете, как вас тут называют, — проворчал он, — солдат-монах. Шелшер пожал плечами. — Ну да, пожимайте плечами, сколько влезет, окончите вы свой век тропистом. Впрочем, всякий раз, когда я вижу офицера-мехариста в белом бурнусе, обутого в сандалии, с бритым черепом и стремлением поскорее вернуться в пустыню, то говорю себе, вот еще один, кому не дает покоя память об отце Фуку. А что касается Мореля, вы глубоко ошибаетесь. Чего ради усложнять такое простое дело, как любовь человека к животному? Шелшер встал. «Самая большая услуга, которую вы можете оказать этому бедняге, помочь нам его задержать. Не то в следующий раз он кого-нибудь убьет, и тогда уже ничего нельзя будет поделать. Его сгноят в тюрьме». Он оставил угрюмо молчавшего голландца и вернулся к себе, думая только об одном. Где же предел? Людской слепоте.